Лукас отнес меня в мою спальню, по дороге решительно миновав гостиную. Габриэль, проходя мимо, бросила, было любопытствующий взгляд в комнату. Но же испуганно ойкнула и ускорила шаг, догоняя нас. Понятно. Видимо, весь следующий день предстоит посвятить грандиозной уборке. Вряд ли мужчины догадались уничтожить все среды ритуала. «Скорее так и оставили пятна крови на полу». «Ну что же, будем надеяться, что завтра никто не заявится ко мне с позаранку в гости, а то мне будет весьма непросто объяснить этот беспорядок». Почему-то сама мысль о том, что я когда-нибудь буду вновь принимать в гостиной гостей, насмешила меня. Больше всего на свете мне хотелось закрыть эту комнату на ключ и никогда больше не входить в нее. «Интересно, что скажет Анна, когда вернется домой? Не будет ли она страдать здесь от постоянных кошмаров? С ее-то способностью видеть души давно умерших людей». «Но с другой стороны, в гостиной как раз никто и не умер», – не несогласно шепнул внутренний голос. «Была уничтожена всего лишь телесная оболочка демона, а сам Оливер погиб много лет назад». За всеми этими переживаниями я не заметила, как наша скромная процессия вошла в мою спальню. Лукас сгрузил меня на кровать, Габриэль примостилась рядышком на самом краешке постели, а сам мужчина остался стоять. "Думаю нам всем надо выпить чего покрепче", проговорил он и тут же, не дожидаясь нашего ответа, выскользнул за дверь. «А все-таки Гилберт повел себя, как настоящий герой!» Неожиданно с нескрываемой ноткой хвастовства проговорила Габриэль. «В каком смысле?» Переспросила я, не уловив стремительного бега ее мыслей. «Ну как же?» Габриэль удивленно вздернула тонкие брови. «Помнишь?» Наш разговор прямо перед нападением этой женщины. Гилберт сокрушался, что не в силах предугадать, как сам бы поступил в опасной ситуации. И тут же боги послали ему шанс испытать свое мужество. Конечно, он растерялся, но всего на пару секунд. Затем приказал мне бежать за помощью и полез спасать тебя. Да, он действительно поступил как герой. Отозвалась я, думая о том моменте, когда Герда сообщила Гилберту, от кого зависит его благосостояние. Это было так легко — отступить в сторону и позволить демону завершить начатое. И все-таки он так не поступил. Теперь мне даже стыдно, что я позволила себе усомниться в нем. — А вот и я! — провозгласил Лукас без стука, врываясь обратно. Вручил мне и Габриэль по бокалу, один оставил себе и щедро плеснул в каждой из бутылки с непрозрачной мутной жидкостью, от которой сильно пахло алкоголем. Внушительно предупредил. «Только до дна и залпом!» Мы с Габриэлем нерешительно переглянулись, затем в принюхались к бокалам и также, не сговариваясь, скривились. Пришлось Лукасу вдохновлять нас, так сказать, личным примером. Он выпил свою порцию со столь безмятежным видом, будто в бокаре плескалось что-то некрепче чая. Я пожала плечами, резко вздохнула и опрокинула в рот содержимое бокала. Правда, тут же пожалела о содеянном, поскольку огненная жидкость вихрем промчалась по пищеводу и упокоилась где-то в глубинах моего желудка, выдавив слезы из глаз. Рядом кашляла покрасневшая Габриэль, которая тоже не ожидала такой подлости от Лукаса, и всред за мной осушила предложенный напиток одним глотком. «Какая мерзость!» Просипела я, с отвращением отставляя бокал в сторону, и без того еще ноющий после схватки с Гердой горло разболелась пуще прежнего. «Зато спать крепче будешь!» Лукас наклонился и поднял с пола бутылку, после чего налил себе еще. Нам, правда, больше не стал предлагать. И сел на стул около трюмо, повернув его таким образом, чтобы оказаться лицом к нам. «Слушай, прости меня», — проговорила я, испытывая смутное чувство вины, за случившееся в гостиной. Всё-таки, как ни крути, я согласилась помочь Дугласу, Хотя это шло вразрез разрез желанием Лукаса. Мне очень жаль, что все так случилось с твоим братом. Да, мне тоже. Лукас помрачнел и отвел взгляд. Затем все так же не грядя на меня, с трудом выдавил. Тебе не в чем себя винить, Хлоя. Все, что сделал Оливер, он сделал по собственному почину и желанию. Он сам выбрал себе такую судьбу. Жаль, конечно, что мне не удалось его спасти. Но что поделать, если он сам не желал спасения, принятого из моих рук?» Габриэль не вмешивалась в наш разговор, хотя в ее голубых глазах ярко горел огонь любопытства. А о чем ты так долго разговаривал с Дугласом? Поинтересовалась я. Да, так. Лукас смущенно улыбнулся. В основном он ругал меня, обзывал любителем, который полез в совершенно не свое дело. Мол, кто начинает ритуал призыва демона, прежде не узнав самого элементарного, его имени. Распекал меня на все лады за то, что я не прибегнул к помощи специалистов, когда самостоятельно поймал Оливера, а приехал сюда, желая найти у Элизы вот рецепт спасения брата. Ну и так, по мелочи. Да я не в обиде на него, Все было справедливо. Я бы сам себя назвал куда хлеще. А откуда он вообще узнал, что ты здесь появишься? Спросила я. «Ведь Дуглас впервые появился в Айерне, еще тогда, когда были живы, и моя прабабушка и мой прадедушка. Сначала, правда, бывал тут наездами, но около года назад перебрался окончательно. Я понимаю, если бы он появился здесь сразу перед или после твоего приезда, это бы действительно означало, что он высреживал тебя, но в данном случае имеет место слишком большой отрезок времени». «Все просто». Лукас пожал плечами. «Я написал свое первое письмо Элизе Этвуд как раз около пяти лет назад, то есть примерно в то время, когда Дуглас впервые ее навестил. Тогда я напал на свет Оливера, и мне необходимо было узнать, как можно лишить одержимого сил». Элиза ответила на удивление быстро. Она посоветовала мне не глупить и обратиться к экзорцистам, «Если у меня есть подозрения, будто кто-то из моих знакомых заключил сделку с демоном. Даже дала имена некоторых из них и советы, как их найти. Не адреса, конечно. Специалистам подобного толка тоже приходится соблюдать осторожность. За ними зачастую ведется настоящая охота. Но все же, руководствуясь этими указаниями, я бы мог связаться кое с кем, кто, в свою очередь убедившись в искренности моих намерений, Свел бы меня с нужным человеком». Понятное дело, эта отписка меня совершенно не устроила. Я был твердо настроен разобраться с Оливером, без привлечения посторонних. Как-то стыдно было трясти перед незнакомым человеком грязным бельем моей несчастной семьи. И я написал еще одно письмо, в котором признался, что речь идет о личном деле. И если Элиза не захочет мне помочь то мне придется действовать на свой страх и риск со всеми вытекающими из этого последствиями. Видимо, мой решительный настрой убедил твою прабабушку, что делай прям серьезно. И она дала мне некоторые рекомендации, позволившие заманить Оливера в ловушку и обезопасить окружающих. По всей видимости, тогда же она связалась с Дугласом. Медленно проговорила я. «Да», — Лукас кивнул. Элиза была твердо убеждена, что в некоторых вопросах любительщина недопустима. Я рыскал по всей стране в поисках брата. Письма приходили на адрес моего знакомого, который передавал их мне с оказией. Помню, примерно в то время, когда у меня началась переписка с Элизой, он передал мне записку, в которой просил быть осторожней. Мол, ему кажется, что за его домом и им лично установлено наблюдение. Тогда я не был склонен связывать это с твоей прабабушкой. Ворогов у меня всегда хватало. К тому же мое возвращение в Итарию было еще не совсем законным, и я справедливо опасался слишком во внимания служителей закона. На некоторое время я затаился, перестав беспокоить Ризу письмами. «Теперь понятно». Почему Дуглас навещал мою прабабушку так редко? Я задумчиво пожевала губами. Он приезжал раз в месяц, дабы убедиться, нет ли новых известий о тебе. Два года назад мои поиски увенчались успехом. Продолжил Лукас, словно не услышав мои фразы. Я поймал-таки Оливера. К тому моменту я уже мог не опасаться высылки из страны или нового ареста. Но я далеко не сразу вновь обратился к Гризе за помощью, опасаясь, что она вновь заведет старую песню с настойчивым сватаньем какого-нибудь специалиста. Сначала я попытался справиться сам. Перечитал массу книг, почерпнул в них много нового. Но все, у кого я пытался вызнать что-нибудь о подробностях этих проклятых ритуалов, неизменно показывали, что считают подобные разговоры в высшей степени неуместными. Кто-то отказывал мне более-менее вежливо. Кто-то не гнушался выставить за порог при помощи слуг. И я вновь пришел к тому, с чего начинал. Мне необходимо было получить у Элизе эту вот профессиональную консультацию — Она была единственная из множества опрошенных, кто осмелился дать мне хоть какой-то совет. Более того, совет действенный. В общем, я вновь сел за перо и бумагу. Я понимал, что это мой последний шанс, поэтому постарался описать сложившуюся ситуацию как можно подробнее. Смею сказать, ваши эпистолярные способности до глубины души тронули на иное Лизу. Внезапно оборвал его голос Дугласа. Я повернула голову и увидела поверенного, который стоял у дверей спальни. Он любезно кивнул мне и вновь посмотрел на Лукаса, который пристально разглядывал свои руки. «Удивительно, что никто из нас не заметил появления Дугласа. Опять магия!» «А где Гилберт?» Пискнула Габриэль, не обнаружив своего возлюбленного рядом с поверенным. «Остался с Гердой», — обронил Дуглас. Перевел холодный взгляд на Габи и почти приказал ей. «Полагаю, вам стоит присоединиться к милому юноше. Вдруг ему потребуется помощь». «Но...» — запротестовала Габриэль. Явно желая дослушать рассказ Лукаса до конца. «Идите!» Таким тоном бросил Дуглас, что я сама едва не встала и не отправилась во освояси. Габриэль не осмелилась спорить. Она встала, жалобно вздохнула, и Юрка выскользнула за дверь, напоследок сокрушенно покачав головой. «Я тоже оценил ваше письмо по достоинству», — продолжил Дуглас, дождавшись, когда в коридоре затихнут шаги Габриэль. «Оно доказало мне, что дело и прям серьёзное. Именно тогда я окончательно переехал в Аерни, лишь изредка покидаю город для встречи с семьей. Увы, здоровье Риза к тому моменту сильно пошатнулась. Во-первых, солидный возраст. Во-вторых, смерть супруга, любовь, к которому она умудрилась пронести через годы семейной жизни. Не всегда, конечно, безоблачной, но все же. И я прекрасно осознавал, что Элизия недолго осталась быть моей помощницей. По моей просьбе, она открыла вам свое истинное место жительства пригласив воерне с заверениями о том, что окажет любую помощь в проведении ритуала. — К сожалению, вы слишком долго думали по поводу ее любезного приглашения. Когда я получил ваше согласие, Элиза вот уже была мертва. — Ну могу оправдаться лишь тем, что мне очень непросто дался переезд. Лукас слабо хмыкнул. Я все таки был не один. Мне надрежало придумать способ, как переправить воерний брата, не привлекая к нему особого внимания. Поэтому сначала я отыскал Герду, у которой передо мной был неоплаченный долг из прошлого. Она согласилась помочь. Приехала в военни, подыскала мне подходящий дом, хозяева которого согласились уступить его за вменяемые деньги. «В общем, все это заняло неожиданно много времени». Дуглас благосклонно выслушал оправдание Лукаса и кивнул, показывая, что принимает его объяснение, после чего вернулся к своему рассказу. «Как бы то ни было, на смерть Ризы породило для меня огромное количество проблем», — сказал он. «Я прекрасно понимал, что Лукас ни за что не согласится» отдать своего одержимого брата на попечение экзорциста, раз уж он столько лет мучился с ним в одиночку, пытаясь найти несуществующий способ лечения. Необходимо было каким-либо образом заставить его задержаться в городе. С одной стороны, книги с описанием ритуалов, в которых, возможно, содержался рецепт против его беды, были достаточной приманкой, Но с другой надрежало придумать еще что-нибудь. Что-то, что привязало бы его к аерне. К тому моменту я уже выяснил, с каким именно демоном предстоит иметь дело. Помог тщательный анализ писем и знакомства в столичной полиции. Трагедия семьи Одри в свое время была на слуху. Так что мне не составило особого труда сделать определенные выводы. «И вы не придумали ничего лучше, как вызвать воерни меня, поманив письмом, якобы написанным Элизой?» С горькой насмешкой произнесла я. Известие о том, что я послужила для Дугласа всего лишь приманкой в его охоте за демоном, ощутимо резануло сердце. «Почему якобы написанное?» Дуглас с показным удивлением сдвинул кустистые седые брови. «Письмо самое, что ни на есть настоящее, написанное лично вашей прабабушкой. Да, мне следовало отправить его вам намного раньше, когда Риза еще только причувствовала свою кончину. Но тогда мне показалось это не лучшей идеей. Я расставлял ссылки на демона». А невинные девицы всегда были изрюбленной пищей для слуг Артиса. Но когда передо мной во весь рост встала проблема удержания Лукаса в я понял, что ваше присутствие может помочь. Лиза показывала мне ваши снимки, которые ей тайком от вас присылала приятельница Джоан. На них вы были очень хорошенькой. И чем-то неуловимо напоминали первую жену Лукаса, бедняжку Джулию. Обе изящные брюнетки с темными глазами и милыми ямочками на щеках. В общем, я решил рискнуть. Почему бы и нет? С момента гибели Джулии прошло уже десять лет. Я рассчитывал, что сердце Лукаса уже достаточно освободилось от боли, Для того, чтобы раскрыться, навстречу новому чувству. А вы тот еще тип. Хмуро бросил Лукас, которого слова Дугласа сильно задели. По крайней мере, макаш аж побагровел от избытка чувств. И я вполне понимала его законное негодование. Ишь ты, сводник выискался. А ничего, что я едва не погибла в результате всех этих интриг и пережила немало чудовищных минут. «Сами виноваты», — парировал Дуглас. «Если бы не ваше ослинное упрямство в отношении брата, то мне бы не пришлось городить такие огороды. Это дело бы завершилось намного раньше и проще для всех заинтересованных сторон». Лукас открыл было рот, подумал немного и закрыл его обратно, видимо, не найдя, что можно возразить на это в высшей степени резонное замечание. «Получается, моя прабабушка умерла сама, а не была убита?» На всякий случай уточнила я, вспомнив рассказ Софии. «А разве у вас были сомнения в этом?» Дуглас перевел взгляд на меня. «Ну... да...» Призналась я и поспешила дать объяснение, заметив, что поверенный все так же недоуменно смотрит на меня. Ее тогдашняя помощница по хозяйству рассказала мне, что моя прабабушка никогда не ложилась спать без зажженных свечей, поскольку боялась темноты. А свет магического шара, даже приглушенный, раздражал глаза и вызывал головную боль. Но когда обнаружили ее тело, в подсвечниках не было ни единого огарка. Более того, даже тумбочка оказалась пуста. Хотя она всегда держала при себе необходимый запас. о, -о, -о. Дуглас неожиданно покраснел. Словно мое разъяснение его чем-то смутило. Помолчал немного и сказал с внезапной досадой. «А я вас недооценил, Найнахоя. За несколько дней вы развели просто-таки бешеную деятельность. Не думал» что вы разузнаете такие подробности о посредней ночи Элизе вот. Я вскинула бровь, не понимая, из-за чего последовала такая бурная реакция. И Дуглас неохотно признался, осознав, что и без того выдал себя с потрохами. Это я забрал свечи. Буркнул он себе под нос и с преувеличенным вниманием принялся изучать Носки своих грязных, рассохшихся от старости ботинок, которым действительно бы не помешала жирная Вакса. Элиза тем вечером попросила меня побыть с нею. Она предчувствовала, что страница в Белом уже стоит у порога дома и не хотела оставаться одна в тот момент, когда придет ее черед навсегда покинуть этот мир. Я выполнил просьбу вашей прабабушки. Держал ее за руку до тех пор, пока она не перестала дышать. Не беспокойтесь, Ариза Эд вот умерла без боли и страданий. А свечи... У меня, как я уже говорил, девять детей. А работа экзорциста не предполагает огромных заработков. То густо, то пусто, как говорится. Свечи же всегда нужны при ритуалах. В общем, я посчитал их своеобразной платой за свои услуги. Я мудро придержала свой язычок, так и готова выпалить какую-нибудь остроту. Удивительный все-таки человек этот Дуглас. С одной стороны, безусловно, очень храбрый поскольку далеко не каждый рискнет посвятить свою жизнь такому непростому делу, как изгнание демонов. Ведь для человека, обладающего магическим даром, есть масса намного более простых и приятных способов заработать себе на жизнь. Но с другой, есть у его характере некоторые черты, которые ставят меня в замешательство. Вот как, например, назвать эту кражу свечей, А то, что это именно кража, сомневаться не приходится. И особенный вкус происшествию придает тот факт, что все это было совершено буквально в шаге от постели умирающей женщины, с которой, между прочим, Дуглас долгое время находился, если не в дружеских, то в приятельских отношениях уж точно. «А мой прадедушка...» Сухо продолжила я расспросы. Решив не комментировать факт вопиющего воровства. «А что с ним?» Невинно переспросил Дуглас и ощутимо расслабился. Видимо, обрадовался, что я не стала устраивать, так сказать, разбор полетов. «В его смерти не было ничего подозрительного», — уточнила я. «Мне говорили, что на прощальной церемонии присутствовало всего четыре человека». Вы, сама Элиза, приезжий священник и тогдашний бургомистр Аерни, который вскоре после похорон сам погиб. Старик Эсиди погиб? Дуглас недоуменно хмыкнул. А я-то гадал, куда он пропал? Думал, что он вновь запил, и дети в очередной раз отправили его на лечение к какой-нибудь знакарке. Он утонул. «Пояснила я». «Полез купаться на следующий день после похорон Вильяма, когда на реке никого не было». «Уверяю вас, Вильям Эд, вот как и его жена, покинул этот мир по одной единственной причине – преклонный возраст», – проговорил Дуглас. «О Кессиде?» «Жалко, конечно, но я не вижу в его гибели ничего странного». Он действительно порой терял всяческие рамки и уходил в запой, порой настолько страшный, что начинал страдать от жестоких галлюцинаций. Скорее всего, на реке произошёл один из таких приступов. И в пьяном угаре он полез в воду, спасаясь от бреда, воспаренного алкоголем сознания. «Ясно», — протянула я. Замолчала, силясь сообразить, все ли узнала у Дугласа, что хотела, не осталось ли у меня каких-либо вопросов к нему. «На всем славном моменте позвольте откланяться!» Поспешил воспользоваться паузой Дуглас и нарочито сцедил в кулак зевок. «Ваша сестра, Найна Хлоя, вернется домой завтра, ближе к обеду». Она сейчас у одной моей знакомой, живущей не воерни. А я слишком устал, чтобы сразу же отправиться за ней. Надеюсь, вы простите меня за это. Вы ранены?» Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорила я, вспомнив про кровь на своей щеке. Окинула маленькую фигурку поверенного внимательным взором, селись понять, какая часть тела пострадала у него в бою. Помнится, Дуглас как-то странно прижимал к левому боку локоть. Но рубашка чистая и целая. На лице и руках тоже не средают от возможного ранения. Даже царапины нет. «Не ищите на мне боевых шрамов». Без особых проблем угадал причину моего замешательства Дуглас. Слабо усмехнулся. «Если валх и зацепил меня, то все уже зажило». Хотя, признаюсь честно, цапнул он меня знатно. Я удивленно посмотрела на Дугласа, селись понять, о чём он говорит. Разве возможна такая скорость регенерации? По-моему, это что-то из области детских сказок и легенд. Когда у героя может отрасти, к примеру, палец взамен отрубленного. Лукас тоже возрился на сухенького старичка с откровенным недоверием. «Эх, молодежь!» Дуглас как-то странно хмыкнул. «Книг вам побольше читать надо, тогда и вопросов меньше останется». После чего повернулся с явным намерением уйти. «Постойте!» — окрикнула его я в последний момент. И Дуглас с крайне недовольным лицом обернулся, и я затараторила. «А завещание моей прабабушки, оно настоящее?» «А в этом-то вы почему сомневаетесь?» Фыркнул Дуглас. «Или недостаточно изучили почерк вашей прабабки, пока разбирались с ее записями?» «София, мать Габриэль!» Сказала, будто Элиза желала, чтобы ее наследники продали дом. Но в завещании об этом ни слова. Смущенно пояснила я. Вот я и решила. И зря. Нетерпеливо перебил меня Дуглас. Все-таки меньше доверяйте незнакомым людям. Может быть, когда-то Элиза и сказала что-то подобное в сердцах. Так это или нет, но в последний год жизни она переменила свое мнение. Больше всего на свете она желала, чтобы вы продолжили ее дело. Потому и загадочный срок в полгода, вы вынуждающий вас провести это время воерни. Элиза рассчитывала, что по истечении данного периода вы проникнетесь очарованием этого места и решите остаться. Выпали в это на одном дыхании, Дуглас по-военному щелкнул каблуками ботинок, кивнул нам на прощание и вышел прочь. — Я не рискнула его больше останавливать. — Пусть идет. Пожалуй, он больше любого из нас заслужил отдыха. А мы с Лукасом остались в долгожданном одиночестве. — Пожалуй, мне стоит пойти проведать Герду. После неловкой паузы проговорил маг и встал со стула, на котором провел все время разговора. «Заодно отпущу твоих друзей, им тоже надо отдохнуть». «Постой!» Неожиданно даже для себя вдруг попросила я, смущенно улыбнулась. «Побудь со мной немного, пожалуйста». Лукас посмотрел на дверь, затем перевел взгляд на меня и согласно склонил голову, Осторожно опустился на краешек постели и взял меня за руку. «Ты о чем то хочешь спросить меня?» Негромко поинтересовался он. «Давай. все равно у нас сегодня ночь откровений». «О, как много вопросов! Я жаждала задать Лукасу. Например... Почему его глаза меняют цвет, когда он волнуется? Или что за призрачные крылья появлялись за его спиной в те редкие мгновения, когда он колдовал при мне? Но самое главное, что теперь будет между ним и мною? Действительно ли я ему нравлюсь? Или же он желал очаровать меня, чтобы получить доступ к записям моей прабабушки? Но я скорее бы откусила свой язык, чем позволила себе подобную бестактность. Даже мой скудный жизненный опыт доказывал, что о некоторых вещах не принято спрашивать напрямик. Поэтому я откинулась на подушки и негромко поинтересовалась. а все всё-таки, почему ты украл одну из книг моей прабабушки?» «Ведь это послужило для меня окончательным доказательством». Того, что ты якобы практикуешь ритуалы темной магии и пытаешься завречь одну очень наивную особу в ловушку. Не украл, а позаимствовал. Хмуро поправил меня Лукас, покоробленный моим определением его поступка. А почему? Ну, позволь тебе напомнить, что я вообще-то изъял... Все подобные книги из библиотеки Элизы. Испугался, что одна юная и наивная особа, несмотря на первый крайне неудачный опыт, продолжит свои изыскания. «Полагаю, мои опасения были обоснованы, учитывая, что твое любопытство порой переходит в всяческие рамки. Всё-таки далеко не каждая благовоспитанная девушка зарезет без приглашения в черепа дом, дабы проверить свои смутные подозрения. Я насупилась, почувствовав в словах Лукаса справедливый укор. Ну да, в чем-то он прав. Я ведь тоже отличилась, позволив себе нарушить неприкосновенность чужого жилища. Так или иначе, но я быстро понял, что без твоей помощи мне все равно не обойтись. После крохотной заминки продолжил Лукас убедившись, что я поняла его намек на свой недостойный поступок. Если честно, понятия не имею, почему эта злосчастная книга оказалась у меня под кроватью. Я был абсолютно уверен, что сгреб их все, когда относил обратно. Наверное, упала, а я не заметил. Наверное. Согласилась я, мельком подумав о том, что в таком случае речь идёт а на смешке богов. Как ни крути, но если бы я не обнаружила эту злосчастную книгу, то наверняка бы не нашла из запертого Оливера. Покинув комнату до того, как он начал скрестись в шкафу, тогда не случилось бы ритуала и... А что, собственно, тогда бы произошло? Если бы Лукас прочитал заклинание вызова Ваала, В то время, когда его брат был под замком, то демону пришлось бы покинуть тело Оливера, чтобы все равно явиться на призыв. Хм... Но тогда бы Оливер, по всей видимости, остался жив. Я тряхнула головой, вдруг испугавшись своих мыслей. Что сделано, то сделано. К чему гадать? как бы все повернулось, если бы в прошлом что-либо изменилось. И потом мне было совершенно не жалко Оливера. Он заслужил свою смерть. По-моему, Лукас поступал просто глупо, желая всеми возможными способами спасти брата. Но, естественно, говорить ему обо всем этом я не собиралась. Будем считать, что в дело вмешался случай. Тот самый случай под которой любят маскировать свою волю высшей силой. Впрочем, была еще одна вещь, которую я не могла не выяснить. Да, порой излишнее любопытство приносит массу проблем, но когда речь идет о собственной безопасности, цепляешься к каждой мелочи. Когда Герда, одержимая демоном, пыталась меня убить, а Гилберт помешал ей, она крикнула очень странную вещь. Произнесла я, внимательно наблюдая за реакцией Локаса. «Какой же? Поинтересовался он, бесстрастно сжимая мою руку. «Я не совсем поняла», — честно призналась я. «Что-то вроде того, что на мне уже две метки, и я все равно обречена. Что это значит?» В синих глазах мага промелькнула какая-то тень, Он недовольно цикнул сквозь зубы и вновь поспешно натянул на себя маску демонстративного безразличия. «Не бери в голову!» Пожалуй, слишком быстро отозвался он. «Это мелочи! Демон просто юлил, пытаясь заставить Гилберта отступить!» «Но ты же сам говорил, что слуги Артиса не способны на откровенный обман!» Заметила я. Они могут не договорить, могут выставить факты в выгодном для них свете, но не солгать. На сей раз в глазах Лукаса отразилось раздражение. Его пальцы, держащие меня за запястье, дрогнули, но все же он не разжал их. — Не думаю, что тебе надо чего-то опасаться. Наконец, после недолгой паузы, ответил он. По всей видимости демон имел в виду, что после каждого ритуала темной магии аура участников меняется. Как бы понятнее объяснить? Запрещенные заклинания отличаются от разрешенных тем, что несут в основе своей разрушение и смерть. Даже краткий контакт с ними заставляет защитную оболочку души менять форму. Она словно съеживается, стараясь минимизировать вред. А ты дважды принимала участие, не просто в ритуале темной магии, но была обещана демону как законная добыча. Поэтому сейчас твоя аура, словно истерзанная тряпочка, обожжена дыханием тьмы. Любой, кто обладает способностью к истинному зрению, увидит, о чем я говорю. «Это теперь...» «Навсегда?» «Глупо», — переспросила я. «Нет, я не сомневалась, что Лукас говорит мне правду. Однако была почти уверена, что он что-то утаивает». «Нет». Мак усмехнулся. «Даже самые серьезные раны рубцуются со временем, если, конечно, не являются смертельными. А душа вообще удивительная субстанция» которая обладает поистине неограниченным резервом к восстановлению. «Всё придёт в норму, уверяю тебя. Через несколько месяцев даже самый пристрастный взгляд не обнаружит на твоей ауре никаких изменений. И доказательство тому. Демон сказал про две метки, а не три. Считай сама. Ритуал твоего отца, сорванный твоей матерью в последний момент». Ритуал, который я помешал тебе завершить. И сегодняшнее происшествие. Видишь, Вала ошибся в подсчётах. А значит, я говорю тебе чистую правду. Я ожидала еще каких-нибудь пояснений. Но Лукас наклонился и ласково поцеловал меня в лоб. «Спи!» Прошептал он и магический шар, мирно плавающий под потолком, начал гаснуть. Отбрески его умирающего света искорками отражались в глубине зрачков Лукаса, завораживая своим неспешным танцем. Я послушно закрыла глаза, поняв, что были не в силах бороться с усталостью. Прежде неощущаемая из-за азарта событий и откровений, Сейчас она вдруг наварилась на меня свинцовым одеялом. Веки срипались под собственной тяжестью. Мы срепутались все сильнее и сильнее. Наверное, это какая-то магия. Попробовал было возмутиться внутренний голос, но тут же смолк. И до самого последнего момента я чувствовала, что Лукас продолжает держать меня за руку.